Глава 21 Тающая луна. Не проси ничего у неба, если не смотришь на звезды. Лилит собирается на свидание с Октавием с той самой тщательностью, которая всех раздражает. Она перебирает все свои вещи, пытаясь отыскать то, в чем будет выглядеть сногсшибательно. Делает несколько вариантов макияжа, собрав всю косметику, которая только есть в доме, перемеривает несколько пар туфель. Лилит пытается отыскать тот самый образ, который поможет ей стать в глазах Октавия очаровательной и прекрасной. Одежда, вытащенная из шкафа, всюду — на кровати, на стульях, на двери, даже на полу. У Лилит много интересных вещичек, которые ей удалось рвать на распродажах, и она знает, что такое вкус и стиль, но в этот раз ее сборы побивают все ее предыдущие рекорды. «Ты достала», — почти жалобно говорит Кирстен, которой надоело собирать подругу на свидание. «Просто на день уже что-нибудь». «Ты отлично выглядишь», — кивает в подтверждение ее слов Санни, которая сидит на подоконнике с гитарой в руках. По просьбе Лилит она играет кое-какие песни лордов, чтобы та была в курсе их творчества. «Я хочу быть особенной», — Беспомощно опускается в гору вещей Лилит. Ты не думала, что и так стало особенной, раз именно тебя Октавий позвал на свидание, спрашивает Ани, склонив голову набок. Точно-точно, кивает Кирстен. Кажется, она все-таки поверила им. Не знаю, выдыхает Лилит. Ее сердце быстро колотится. Так сильно она волнуется перед встречей, которая все больше приближается и приближается. Ей до сих пор не верится, что она пойдет на свидание с тем, чей постер висел в ее комнате еще несколько лет назад. В средней школе Лилит была без ума от пепельных цветов, как и все ее подружки, как и сотни тысяч других девчонок по всей стране. Это была воистину культовая поп-группа того времени. Четыре красивых парня, модная ритмичная, хоть и незамысловатая музыка, яркие клипы, сумасшедшие ротации, престижные премии, Всеобщая волна обожания цветов накрыла Лилит с головой. Она могла часами пересматривать их клипы и интервью, постоянно слушала песни, зная каждую наизусть, рассматривала лица парней на плакатах и наклейках, состояла в фан-клубе и больше всего на свете мечтала попасть на концерт. Лилит жила в небольшом городе, и к ним такие звезды, как пепельные цветы, не приезжали. Но однажды ей все-таки удалось это сделать. Вместе с подругами они придумали целый план. Сказали родителям, что пошли в поход вместе с учительницей миссис Хадсон, а сами улизнули из города и на автобусе поехали в Деншарт, где проходил концерт. Этот концерт Лилит, наверное, никогда не забыть. Как и глаза Ричарда, чистые, голубые, как весеннее небо после грозы. Пепельные цветы были на пике популярности, когда распались, и это была настоящая трагедия для их армии поклонниц. Лилит помнила, в каком шоке она была, когда узнала, что любимой группы больше не будет, и ревела всю ночь, пряча лицо в подушку, а в школу пошла с синяками под глазами и опухшим от слез лицом. Потом, конечно же, любовь к пепельным цветам прошла, как и всякое мимолетное подростковое влечение. Появились новые группы, новые хобби, новые взгляды на жизнь. В старшей школе Лилит и сама изменилась до неузнаваемости, И не была уже больше тем импульсивным ребенком, который вместе с подружками на пижамных вечеринках придумывал не страшилки, а истории о парнях из пепельных цветов. Ее не особо интересовали вечеринки, разговоры о парнях и выпивка. Сердце Лилит навечно покорил школьный театр, и она отдала всю себя этому своему хобби, хоть и казалась в глазах других странной. Многие даже считали ее гиком. Кто-то открыто говорил ей об этом, не в силах скрыть своего отношения, Но Лилит было плевать. Она одевалась, как хотела, делала, что хотела и жила, как хотела. Театр стал ее личным богом, которому она поклонялась, а мечта о том, чтобы играть, стала прочной платформой под ее ногами. После школы Лилит поступила в Хартли на актерское отделение. Она поставила перед собой цель — стать актрисой и шла к ней, несмотря ни на что. Несмотря на то, что никто не поддерживал, Несмотря на то, что приходилось много работать, чтобы оплачивать учебу и квартиру, несмотря на то, что даже собственные родители считали ее увлечение блажью. Лилит, как ее старшим сестрам, полагалась выйти замуж за хорошего парня и стать порядочной домохозяйкой. Ну или пойти работать в школу. Мать всегда видела в ней учительницу младших классов, а не актрису. Мать видела в Лилит свою мечту, а не ее мечту и все еще ждала, когда дочь вернется домой, чтобы взяться за ум. Лилит не собиралась сдаваться. Думая об этом, она переодевается и смотрит на свое отражение. Ей нравится платье-футляр глубокого сапфирового цвета, купленное со скидкой 50%, и она собирает черные блестящие волосы в низкий пучок. К этому образу подойдут новые туфли Кирстен. «Ну как?» — спрашивает Лилит. Санни пожимает плечами, кажется, она с головой ушла в музыку и теперь с отстраненным лицом наигрывает что-то свое, ловко перебирая струны. Тебе не кажется, что для похода в кино коктейльное платье не слишком подойдет, спрашивает Кирстен, морща носик. Может быть, джинсы и блузка подойдут? Ну, те, которые ты мерила. Я должна быть женственной, говорит Лилит раздраженно, и романтичной. Тогда короткую юбку или другое платье? Пока Лилит ищет новые варианты, Кирстен проводит краткий ликбез жизни лорда Октавия, вернее, того, что известно его поклонникам. Играет на ударных, очень скрытен, настоящее имя неизвестно. Возраст около 30, никогда и никому не показывает лицо. Всегда появляется только в маске. Чаще всего эта маска в виде черного оскалившегося черепа, иногда появляется в подшлемнике или балаклаве. Тоже с принтом черепа или клоуна. Рассказывает Кирстен, то и дело тыча в лицо лилит телефоном с фотографиями Октавия. «Вообще, это самый загадочный персонаж группы. Если остальных постепенно раскрыли фанаты и журналисты, то Октавия остается загадкой». «Кизона не раскрыли», — вставляется они, не отрываясь от своего занятия. «Но говорят, что он откуда-то из России». «Неважно», — хмыкает Кирстен. «Важно то, что Октавий — тайна лордов. Вокруг него ходило столько слухов» что это женщина, что его лицо обезображено шрамами, что он внебрачный сын то ли премьер-министра, то ли кого-то из королевской семьи. «И ты, малышка, разгадала его тайну», — она хлопает Лилит по руке. «Господи, не могу поверить!» «Слушайте, а сколько бы мы получили, если бы рассказали журналистам?» «Мы не расскажем об этом журналистам», — говорит Санни. Октавий и его менеджер просили нас молчать. «И даже говорили про какой-то договор». Подхватывает Лилит. Кирстен пожимает плечами и откидывает назад светлые волосы. Да я просто спросила, и она снова начинает рассказывать об Октавии. Ты все запомнила про него, спрашивает Кирстен некоторое время спустя. Лилит рассеянно кивает. А эта юбка подходит мне, говорит она, вертясь у зеркала. Нет, отрезает Кирстен. Так что там насчет твоего сладкого? На чем он играет? На гитаре, все так же рассеянно спрашивает Лилит. Санни смеется. На ударных! Он барабанщик, восклицает возмущенно Кирстен. Это плохо, огорчается Лилит. Барабанщиков никогда не видно. Сидят на заднем плане и стучат по своим тарелкам. Быть барабанщиком это круто, не соглашается Санни, а быть хорошим барабанщиком круто вдвойне. Не каждый сможет так хорошо слышать ритм и темп, как Октавий. «Может, его сбивки не самые скоростные, но его рисунки яркие и сложные, и разные. Он очень техничный. Оливер не любит лордов, но говорит, что Октавий крутой». «Он еще и рисует?» — удивляется Лилит. «Ритмические рисунки», — смеется Санни. «Они долго спорят», — И в конце концов Лилит должна сделать тяжелый выбор между невесомым бледно-пудровым платьем Кирстен и своим расклешенным к низу черного цвета и с белым воротником. Она мечется между ними до тех пор, пока Сани не объявляет, что до выхода остался час. И тогда Лилит выбирает черный наряд, ибо черный — это ее любимый цвет, ей в нем комфортно. Лилит спешно делает макияж, приводит в порядок волосы, надевает массивные серьги Сани с черными камнями Храбро обувает роскошные туфли, любезно предоставленные Кирстен, и долго ищет любимые духи со сливочно-кремовым ароматом, не сладкими, но нежными и стойкими. «Удачного свидания!» — желает Кирстен и поправляет нервничающие лилит волосы. «Пусть все пройдет круто!» «Обязательно напиши, когда встретитесь», — напутствуются Анни. «И сделай селфи!» «И поцелуй его!» Лилит выбегает из дома и быстрым шагом направляется к метро, сжимая в руке клач ванильного цвета, в тон туфлям. Ей не верится, что сейчас она снова встретится с кумиром детства. Тогда в парке около стадиона она больше веселилась, глядя на сладкого, не воспринимала это серьезно, скорее как шутку. А сейчас, когда Лилит успела осознать, кто это был, ей стало и неловко, и страшно, но в то же время ужасно любопытно. Этот человек заинтриговал ее так, как никто другой. Шутка ли, сначала он был безголосым вокалистом-красавчиком в бой-бенде, а теперь стал барабанщиком в группе, исполняющей тяжелую музыку. Техничным барабанщиком, как говорит Санни. Лилит не понимает, почему Ричард позвал ее на свидание. Она, конечно, имеет свои странности, но она не экзальтированная дурочка и не верит, что просто понравилось ему. Уже находясь в переполненном вагоне поезда, Лилит приходит в голову, что кумир ее подросткового возраста — извращенец, которому стало скучно в родном городе, и она начинает нервничать еще больше. Мало ли, как Сладкий решит поразвлечься с ней. Она пишет об этом в общую беседу с подругами, и Санни говорит, что Лилит снова драматизирует. А Кирстен от души советует завалить его на лопатки прямо в торговом центре. Только Эми молчит, она все еще обижена. Лилит приезжает всего лишь с десятиминутным опозданием, однако ей приходится ждать Октавия еще минут 40, стоя у главного входа в торговый центр. Трубку он не берет и на сообщение не отвечает, и Лилит теперь кажется, что ее просто-напросто разыграли. Решили посмеяться над глупой доверчивой девочкой, которая поверила, что сам Октавий позвал ее на свидание. И тогда, когда она уже решает уходить, раздается звонок. Лилит тотчас отвечает на него и слышит недовольный голос сладкого. «Ну и где ты?» «Жду около входа», — отрывисто отвечает она, понимая, что от звуков его голоса ее сердце начинает таять, будто оно из масла. «А я нахожусь на третьем этаже рядом с кинотеатром», — говорит с еще большим недовольством Октавий. «Немедленно приходи». «Да, сейчас». «Ненавижу ждать», — ворчит он, совсем не напоминая Лилит рок-звезду, Скорее капризного принца. Прости. Так и быть. Лилит буквально летит к кинотеатру, не чувствуя, как натирают кожу новенькие туфли. За ее спиной развиваются невидимые крылья восхищения, которые искрятся словно у сказочной феи. Октавия, в плотной толпе желающих посетить кинотеатр, Лилит находит не сразу. Он стоит у стеклянных перил атриума, положив на них обе руки, и смотрит вниз, на спешащих разойтись по магазинам людей. И если Лилит наряжена как куколка, то Октавий больше похож на подростка в своих бесформенных джинсах, широкой футболке, бейсболке и обязательной медицинской маске, которая закрывает пол лица. Ну и, конечно, солнцезащитные очки, куда же без них. Если честно, Лилит бы не сразу узнала в этом человеке Октавия, не подойди он к ней и не постучи по спине. «Ты опоздала», — раздается глухой голос из-под маски. Лилит вздрагивает от неожиданности. «Я?» — чувствуя слабость под коленками, переспрашивает она. «А разве не ты?» «Я пришел сюда первым», — не соглашается Октавий и беспокойно оглядывается, словно боится, что их кто-то заметит вместе. «Ох, извини», — не желая спорить, щебечет Лилит, тоже хватаясь за перила. Слабость теперь пробралась и в руки. Несмотря на глупую маскировочную одежду, пахнет от сладкого дорогим холодным парфюмом утонченный флер оранж хвоя и нотки ванили. В этом городе столько пробок, что в них можно провести всю жизнь. Не успокаивается он и вдруг замечает, разглядывая Лилит. «А ты хорошо выглядишь. Едешь с какого-то мероприятия или была на свидании. Это очень даже на руку». Лилит почему-то смеется. «Вот глупый». Ты тоже хорошо выглядишь, отвечает она комплиментом на комплимент. Я знаю, пожимает он плечами. Естественно, знает. Конечно, хихикает Лилит нервно. Ты же сладкий. Октавий дергается. Не называй меня так. Но это просто констатация факта. Я не сладкий, не сахарный и не карамельный. И если хочешь знать, я чистил зубы только утром. Это ужасно смешит Лилит. Свои зубы она чистила раза три, а перед тем, как зайти в торговый центр, украдкой побрызгала рот ментоловым средством против запаха. Мало ли, на всякий случай. «Я бы поцеловала тебя, даже если бы ты сегодня вообще не чистил зубы», думает она про себя со смешком. «Да, конечно», — говорит Лилит, улыбаясь. «Ты не сладкий. Ты брутальный, сильный». Она шутки ради сжимает пальцами его бицепс. На удивление, мышцы у Октавия словно стальные, хотя он и не выглядит качком. Настоящий мужик. «Где ты еще хочешь меня потрогать?» — ухмыляется он и дотрагивается до ремня. «Потом и там потрогаю, заценю твой пресс», — Мурлычит про себя Лилит, ничуть не смущаясь. Октавий, кажется, понимает это и тяжело вздыхает. «Ну что?» — весело говорит Лилит. «Идем?» «Куда?» Их свидание сразу пошло не так. «Наш сеанс начинается через пятнадцать минут», отвечает Лилит, предвкушая, как они вместе будут смотреть романтическую комедию, сидя на одном из последних рядов. Лилит собирается провести их встречу максимально эффективно. «Какой сеанс?» — хмурится Октавий. «Мы же пришли в кино», — отвечает Лилит растерянно. «Я заранее купила билеты, электронные билеты», уточняет она и начинает лихорадочно искать телефон, на котором они и сохранены. «С чего ты взяла, что мы идем в кино?» — еще больше удивляется Октавий. «Ну, мы же договорились», — говорит Лилит, но ее перебивает внезапный звонок на телефон Октавия. Тот выслушивает собеседника, говорит лишь три слова «ты уверен» и «окей», okay? а потом вдруг хватает Лилит за руку. «Что случилось?» — едва не падает в обморок та. «Пальцы Октавия ей определенно нравятся». «Бежим!» — только и говорит он, и они срываются с места, заставляя людей оборачиваться на них. «Куда?» — кричит Лилит, не понимая, что происходит, и с трудом поспевая за Октавием. На таких каблуках бегать очень непросто. «За мной!» — отвечает он. «Этот чертов папарацци выследил меня! Быстрее!» Октавий тянет Лилит за собой, явно злясь, что она не может бежать так же быстро, как и он, но руку не отпускает, а когда они несутся по третьему этажу к эскалатору, Лилит с ужасом понимает, что за ними бежит какой-то светловолосый тип. «Кажется, тот же самый, что гонялся за Санни Лестерсом». Слабость окончательно выветривается из Лилит, уступая место решимости. Она вдруг резко останавливается, понимая, что так далеко не убежит, и вырывает руку из пальцев музыканта. «Ты чего?» — нервничает Октавий, то и дело оглядываясь, преследователь приближается. «Быстрее! Нас ждет машина на парковке!» Вместо ответа Лилит снимает туфли, берет их в одну руку, второй хватает крепкое запястье Октавия и несется вперед. Босиком гораздо удобнее, чем на огромных каблуках. «Хорошо, что я не в платье-футляре», — думает она на бегу, чувствуя, как вырывается из груди сердце. Платье облегало ее словно вторая кожа, в нем бы она не убежала далеко. По эскалатору они тоже несутся, расталкивая людей, им даже что-то кричат вслед, но Октавия и Лилит не останавливаются. «Куда мы бежим?» — на ходу задыхаясь, спрашивает она. У нее стойкое ощущение, что они на съемках шпионского фильма. «На стоянку», — отвечает Октавий. «Подземную?» «Да». «Тогда нам в другую сторону», — радостно оповещает его Лилит. В этом торговом комплексе она неплохо ориентируется, когда-то давно подрабатывала в гипермаркете на первом этаже. А вот Октавий вообще не ориентируется. «В какую?» — кричит он. «За мной». Кидается вправо Лилит, не отпуская его руки, лишь только крепче цепляясь пальцами за запястье. Папарацци не отстает, и про себя Лилит желает ему сложиться втрое и усохнуть. Она так смеялась, когда произошел тот инцидент с журналистами в Хартли, и теперь сама попала в подобную ситуацию. Санни будет довольна. Лилиты и Октавий бегут мимо магазинов, мимо рекламных вывесок, мимо оборачивающихся на них людей, И когда, казалось бы, папарацци почти нагнал их, Лилит резко меняет направление и тащит Октавия в огромный фирменный магазин с парфюмерией и косметикой, в котором может на полдня потеряться любая женщина. Здесь целых три выхода, и от одного из них до подземной стоянки рукой подать. План Лилит удается. Они отрываются от настырного преследователя и попадают на стоянку, огромную заставленную машинами. Бегут вдоль автомобилей и оглядываются по сторонам. «Ты помнишь, где ваша?» — спрашивает, хватая ртом воздух Лилит. «Нет», — растерянно отвечает Октавий и начинает судорожно звонить своему менеджеру, пытаясь понять, где он. Тот просит оставаться на месте и обещает подъехать через минуту. «Давай спрячемся», — шепчет Лилит, понимая, что так просто они от журналюги не отделаются. У нее отличная интуиция на подобные вещи. Она чувствует, что преследователь рядом, близко. «Зачем?» — хмурится Октавий но она вновь тащит его за собой, заставляя присесть за большим внедорожником. Почти в это же время на подземной стоянке появляется и их преследователь. Он тоже тяжело дышит после столь долгой пробежки. «Твою мать!» — слышат затаившиеся лилиты и Октавий его голос. «Куда они делись?» В это время крайне удачно подъезжает одна из машин, и парации, явно думая, что Октавий и Лилит в ней, выражается еще крепче. Остановившись совсем неподалеку от их убежища, он звонит кому-то по телефону и, картинно положив на лоб руку, говорит «Это я, нахожусь на месте». «Нет, потерял его. Видимо, только что уехал». «Нет, номер не разглядел». «Да, он встретился с какой-то девчонкой. Я хотел сделать несколько снимков и проследить, но он заметил меня». «Чертовски обидно». «Слушай, приятель, ты уверен, что Октавий — это и есть Ричард Фелпс?» спрашивает папарацци, выслушав своего собеседника. «Нет, я понимаю, что это инфа из твоего источника, но насколько этот источник надежен?» «Вот именно, приятель!» «Нет, я не могу писать об этом без каких-либо подтверждений. Ты же знаешь, наш главред трясется перед Фелпс. Он не даст твои статьи об ее сыночке, если не будет каких-либо доказательств, весомых доказательств. Да потому что без них наша новость будет просто очередной сплетней». Он снова внимательно слушает то, что говорит ему собеседник, а Лилит испуганно смотрит на Октавия, которому кажется все равно. Он просто замерз с самым скучающим видом и рассматривает душку своих солнцезащитных очков, будто бы речь идет и не о нем вовсе. «Нет, в сеть такую инфу загружать рано, придурок!» продолжает папарацци, и голос его становится тише и тише, он удаляется. «У нас должен быть полный эксклюзив». Кстати, что там насчет интервью с этой группкой? Как их, стеклянная мята? Ну, это те, которые выиграли конкурс Уолтера. Там солистка просто огонь. Она... Его голоса больше не слышно. Парень ушел, и Лилит с облегчением выдыхает. Хоть происходящее и щекочет нервы, ей нравится, что сейчас она сидит рядом с Октавием, их колени и предплечья соприкасаются, и она, кажется, даже слышит его дыхание. Боже шепчет Лилит без особого страха в голове. «Какой ужас! Он, кажется, знает, что ты...» Она внимательно смотрит на Октавия, снявшего маску, и видит, что он улыбается. Зловеще. «У него нет доказательств и не будет», — говорит Октавий. На его лицо падает косая изломанная тень, и оттого сладкий выглядит устрашающе. «А если появится...» спрашивает Лилит, понимая, что не в силах оторвать от него взгляда. «Пусть он уже не тот хрупкий прекрасный юноша, трогательный, как щенок, а взрослый мужчина, но он привлекает внимание не меньше, чем десять лет назад, а может, даже и больше». «А если появится, не будет и его самого», равнодушно отвечает Октавий. «Ты его убьешь? почти с восторгом спрашивает Лилит. Октавий вдруг с усмешкой какой-то абсолютно чужой смотрит на нее. Тень на его лице ломается еще больше, рассекая его на две половины. Как думаешь, почему я играю в этой группе? спрашивает он чуть склонившись к ее лицу. В красных лордах уточняет Лилит ничуть не боясь. Ее еще больше тянет к этому человеку, который кажется настоящей живой загадкой, Лилит слишком любопытно, она любит тайны. Октавий медленно кивает, потому что только там я могу выпускать своего внутреннего демона. «Сцена — отличная клетка для него», — говорит он. «Мы все такие. Все храним своих демонов здесь», — касается Октавий Сердца. Он берет ее за руку и поднимает, теперь они стоят в полный рост. «Но иногда этих демонов можно отпускать наружу», — продолжает он. «И если я отпущу своего демона...» Наш приятель, жаждущий моего разоблачения, будет немного огорчен действительностью. «Ты крутой!» — смеется Лилит, потому что ей кажется, что Октавий, как и она сама, играет какую-то роль. И эта роль, роль плохого мальчика, нравится ей. Наверняка именно в этой роли он выходит на сцену, не забывая закрыть лицо маской. Роль демона музыки кажется ей интересной. Он смотрит на нее, прищурившись, и Лилит плавится под этим взглядом. Снова вспоминает детский восторг по Ричарду из пепельных цветов, и это воспоминание действительно сладкое окутывает ее с ног до головы. Она даже не замечает, как поджимает ноги. Пол подземной парковки холоден даже летом, здесь работают слишком мощные кондиционеры. А Октавий, кажется, замечает это. Он задумчиво смотрит на пару туфель в руке девушки. Но ничего больше сказать друг другу они не успевают. Подъезжает машина, за рулем которой помощник менеджера красных лордов, тот, что и вчера сопровождал Октавия. Он и Лилит тут же оказываются на заднем сидении за затонированными окнами, в безопасности. Все в порядке?» — нервно спрашивает менеджер. «В порядке». И Октавий кратко пересказывает события последних десяти минут. «Что будем делать?» «Придерживаться плана», — говорит Октавий. Но нужно узнать, что за странный источник информации у этого парня». Менеджер кивает. Они выезжают на улицу и вклиниваются в плотный поток машин. «А что за план?» — спрашивает лилит с любопытством. «И вообще, зачем ты меня позвал, сладкий?» То есть тут же поправляется она, видя гневный взор Октавия, который снова стал самим собой кислый. «Кислый?» Трёт он себе лоб кончиками пальцев и снимает бейсболку, кидая её качкам и маске. «Господи, кислый!» Лилит кажется, что в глазах менеджера, который она видит в зеркале заднего вида, появились смешинки. «Кажется, в с Кезоном нашли свое чувство юмора в одном мусорном мешке», — продолжает с негодованием Октавий. «А помнишь, как вы подрались, когда Кес сделал тебе татуировку кислый? спрашивает весело менеджер. «Ну, когда ты был в отключке после пьянки у Джей Ллойда?» Джей Ллойд — основатель и фронтмен известной метал-группы Happy Satin, известный не только музыкой, но и своими эксцентричными выходками. «Не думаю, что это лучшее из того, что ты можешь рассказать», — шипит Октавий. Лилит звонко смеется, она в восторге, а адреналин от погони придает ее ощущениям небывалую изюминку. «А где именно набита татуировка?» — спрашивает она. «Где была, там уже нет Лили», — Устало говорит Октавий. «Меня зовут Лилит», — мигом дуется она. «Да?» — удивляется он. «Окей?» «Так зачем ты меня позвал? Не на свидание же?» — в ее голосе надежда. «Конечно нет», — с недоумением говорит Октавий. И «Я хочу заключить с тобой сделку». «Какую?» — спрашивает Лилит. «Слушай, мне плевать, насколько ты знаменитый и на то, сколько у тебя денег. Если это секс или что-то пошлое, то...» Октавий закрывает ей рот рукой. «Что ты несешь? Обреченно спрашивает он. Лилит каким-то невероятным образом кусает его за ладонь, и он тут же убирает руку. «Это деловое предложение», — сердится Октавий. «О чем ты думаешь, девочка? Вы все помешанные». «Так что ты хотел?» Спешно надевает маску холодной и невозмутимой гордости Лилит, хотя под ее коленными чашечками снова холодно. «Это моя мама», — достает телефон Октавии и показывает фото знаменитой певицы Эленор Фелпс. «Знаю», — кивает Лилит. О том, кто мать Ричарда, знали не только поклонники пепельных цветов, но и все вокруг. Многие считали, что именно Эленор отправила сына в мир большого шоу-бизнеса и проложила ему дорогу к славе. Уже спустя несколько лет после распада группы, когда Лилит и думать о ней забыла, она случайно увидела интервью с певицей, в котором та прямым текстом говорила, что была против музыкальной карьеры сына. «Я хотела, чтобы он был врачом», — запомнились Лилит ее слова. «Как мой брат, как мой отец, как мой дед и как мой прадед. Я родилась в династии врачей и хотела, чтобы мои дети продолжили ее, раз уж у меня этого сделать не получилось». Представить Октавия врачом у Лилит не получалось. Наверное, если бы он был доктором, то самым привлекательным, а женщины выстраивались бы в очередь, чтобы стать его пациентками. «Моя мама крайне озабочена моей личной жизнью», — продолжает Октавий. Вернее, ее отсутствием. «У тебя нет женщин?» — простодушно спрашивает Лилит. Ее темные глаза расширяются, и она восклицает. «Ты гей?» «О, Дева Мария, нет!» — морщится Октавий. «Хватит сочинять обо мне небылицы, дослушай да до конца. У меня сейчас нет официальной подружки». «А была?» — снова перебивает Лилит. «Была», — отвечает он с некоторой запинкой. Ясно, что о своей личной жизни говорить с незнакомкой ему не хочется. «И кто? Обычно тебя шиперят с визардом, ну или с кизоном?» Зачем-то вспоминает она фанфике. Выражение лица Октавия становится непередаваемым. Это целый спектр эмоций от осуждения до жалости. «Уверяю тебя, Лилия!» «Я Лилит! Лилит!» — возмущенно кричит девушка. «Да какого фига он не может запомнить ее имя?» «Я буду звать тебя просто Лил», — отмахивается Октавий. «Тогда я тебя сладким». Он сумрачно на нее смотрит, но предпочитает не вступать в полемику по поводу прозвищ. Вернемся к началу разговора. Да-да, что ты хотел? Стань моей девушкой. Лилита задаченно смотрит на Октавия. Что ты сказал? Спрашивает она, думая, что ей послышалось. Стань моей девушкой, спокойно повторяет он. Всего-то, уточняет Лилит. В ее голове взрываются праздничные салюты, а на лице сама собой появляется улыбка. «Положим, стать моей девушкой не слишком-то и просто», — ухмыляется Октавий. «Это эксклюзивное предложение». «Мне надо подумать», — кокетливо отвечает Лилит, пытаясь скрыть свое радостное недоумение. «Что он от нее хочет? Видит в ней свою подружку? Да ладно!» «Подумать», — приподнимает бровь Октавий. «Что тут думать?» Он явно был уверен в ее немедленном и безоговорочном согласии. «Прикинуть...» «Плюсы и минусы», — глядя на него влюбленными глазами, — говорит Лилит. Октавию не слишком нравится ее ответ, и по смеющимся глазам менеджера Лилит понимает, что музыкант не привык к отказам. Но так просто она согласиться не может, хотя быть девушкой сладкого хочется до безумия. Лилит понимает, что это какая-то игра, но в каждую игру надо играть так, чтобы было интересно обеим сторонам. «И какие же минусы в том, чтобы быть моей девушкой?» — спрашивает Октавий, проводя ладонью по волосам. Кажется, он заинтригован. Наверняка это долгие расставания. Ты ведь постоянно в турах или на съемках, или записываешь где-нибудь альбом, или участвуешь в пьянках с другими рок-звездами. Многозначительно играет бровями Лилит, явно намекая на тот случай с кизоном и татуировкой. Октавий морщится, кажется, это не самый любимый эпизод в его жизни. Он свел татуировку, подает голос менеджер. Лилит хихикает, прикрывая рот узкой бледной ладонью. Хватит, сердито говорит он, следи за дорогой. Ну, так какие еще ты видишь минусы в том, чтобы быть моей девушкой? Долгих разлук тебе мало, улыбаясь, спрашивает она. Наверняка ты не видишься со своими девушками-месяцами потому что я сомневаюсь, что вы берете своих подружек в турне. Зато все рок-стар возят с собой группе, и знаешь, что из этого вытекает?» «Что?» — с любопытством спрашивает Октавий. Кажется, ему даже интересен ход ее мыслей. «Вы изменяете своим подружкам с ними, ну и с фанатками. Любая ведь готова осчастливить вас», — обличающим тоном говорит Лилит. «А я терпеть не могу измены. Свободные отношения — это не ко мне, а жить в ревности — Это ужасно. Так, что же еще? Следующий минус также вытекает из твоей профессии, потирает подбородок Лилит, внимательно разглядывая Октавия. Мы нечасто будем видеться, и я буду скучать и плакать. А я ненавижу слезы. После них у меня целый день мешки под глазами, как у панды. Как трагично, — качает головой Октавий. Это все минусы? Нет. Ты такой милашка? Ловко успевает ущипнуть Октавия за щеку Лилит, прежде чем он с возмущенным лицом перехватывает ее руку. И твоя девушка всегда будет бояться выглядеть хуже тебя. Кстати, у тебя хорошая кожа, замечает Лилит, а я думала, ей наоборот под масками дышать нечем. Знаешь, что я ненавижу больше всего, Лил? спрашивает Октавий, хмурясь. Она мотает головой, думая, что перегнула, все-таки забывается когда меня называют красавчиком, милашкой и сладким, когда девушки обсуждают мою внешность и разглядывают так, будто либо я обязан их завалить, либо они меня. Я на тебя так не смотрела, протестует Лилит. Хотя, может, и смотрела, неуверенно улыбается она. Прости, просто ты кумир моего детства, и все такое. У нее такая беззащитная улыбка, что Октавий остывает, не успевая как следует вспыхнуть. Лилит чувствует это, видит, как чуть опускаются его плечи, как меняется мимика и облегченно вздыхает. «И еще я ненавижу, когда кто-то говорит, что я кумир детства», — ворчливо добавляет Октавий. «Тогда у меня возникает ощущение, что мне добрых девяносто лет». «Но это просто факт. Пепельные цветы все любили», — горячо возражает Лилит. Она чувствует аромат его одеколона, а еще непреодолимое желание коснуться Октавия вновь. «Не все», — вдруг с какой-то непонятной и внезапной горечью говорит Октавий. «Как минимум половина страны их ненавидела, и я в том числе», — вырывается у него. Лилит с недоумением смотрит на него. Она явно хочет что-то спросить, но он говорит первым. «Так что ты решила? Будешь моей девушкой?» Или... Октавий позволяет себе полуулыбку. «Эти три минуса, названные-то боль, столь значительны». «Мне нужно подумать», — откликается Лилит, — хотя про себя все уже решила. «Сколько?» — недовольно спрашивает он. «День или два?» Она лукаво смотрит на Октавия. «У нас нет столько времени. Даю тебе минуту. Или две». «Какой ты скорый!» — хмыкает Лилит. «Отношения так быстро не строятся». «Я засек время», — грозит Октавии, явно недовольный тем, что она сразу не ответила «да». «Но для чего мне быть твоей девушкой?» сначала согласись потом узнаешь не отрывает взгляд от наручных часов октавий ты уже дал мне подсказку смеется лилит это из за твоей мамы и ее беспокойство по поводу твоей личной жизни время идет замечает он наверняка ты хочешь показать ей что у тебя все в порядке с личной жизнью чтобы она не пыталась познакомить тебя с какими нибудь девушками верно я же права да «Я сокращаю время ответа», — говорит Октавий. «У тебя осталось десять секунд». «Я согласна», — без промедления отвечает Лилит. «С этого момента я твоя девушка». «Наконец-то», — выдыхает Октавий. «Итак, ты верно заметила насчет моей мамы. Она слишком озабочена тем, что у меня никого нет. В моем возрасте», — усмехается он. «Кроме группы, вставляет Лилит. Сколько их вас сопровождает в турне? Десятка три? Ты каждую успеваешь уложить в постель? Она уже начинает вживаться в роль девушки-музыканта. Они все на попечении Гектора и Марса, почему-то хмыкает Октавий. Неважно. Оставь в покое нашу... команду поддержки. Не сразу подбирает он нужные слова. Вернемся к разговору. Мама. Точно, мама. Миссис Элинор Фелпс. Она слишком озабочена моим будущим и пытается найти мне спутницу жизни. Исходя из своих соображений, разумеется. Но ее соображения с моими, к сожалению, расходятся. Я хочу, чтобы она увидела меня с девушкой и поняла, что ее попытки познакомить меня с кем-то из своего круга провальны. Думаешь, если она поймет, что у тебя есть девушка, отстанет? Думаю, да. Я скажу, что влюблён. Моя мама верит в любовь. «А не легче ли сказать маме, что ты просто не хочешь отношений?» — с недоумением спрашивает Лилит. «Мама не всегда понимает слова», — несколько уклончиво отвечает Октавий. «Чтобы она приняла их во внимание, с ней нужно, скажем так, очень сильно поссориться. А я не хочу этого делать. Поэтому сегодня мы и объявим о том, что встречаемся», — радостно говорит он. «Сегодня?» — ужасается Лилит. Именно. «Она пригласила меня и сестру на ужин, а я сказал, что буду с девушкой», — сообщает Октавий. «Мы приехали», — останавливается в это время менеджер напротив старинного особняка конца XIX столетия, который когда-то был доходным домом, а сейчас отреставрирован и арендован несколькими известными бутиками. Живописная хэммет Драйв известна своей архитектурой и дорогими магазинами. «Зачем? Куда?» Ничего не понимает Лилит. «Мне сказали, что тут можно купить что-нибудь приличное», легкомысленно отвечает Октавий. «Что?» — растерянно переспрашивает девушка. «Она что, выглядит неприлично? Знал бы, сладкий, сколько часов она убила на сборы». Лилит не собирается никуда идти, но Октавий, не забыв прачки, кепку и маску, которые надевает с какой-то одной присущей ему сноровкой, уже вышел из машины и галантно открыл перед Лилит дверь. «Выходите», — говорит менеджер. «Я не могу остановиться тут надолго». Лилит наконец обувается, оказывается на улице и идет следом за Октавием. Фирменный магазин известного миланского бренда impeccable ждет их. Бутик поражает своим роскошеством. Он больше похож на музей, чем на магазин брендовой одежды. Лилит никогда не бывала в подобных местах и растерянно оглядывается по сторонам. Зато Октавий чувствует себя вполне комфортно. Он явно привык к таким магазинам. К ним тут же подбегает продавец, похожая на модель. Это красивая девушка в темно синем костюме, которая улыбается Лилит словно лучшей подруге. «Чем я могу помочь вам?» — спрашивает она. «Моей девушке нужно подобрать платье на вечер», — говорит Октавий. «Что-нибудь элегантное на ваш вкус». Продавец буквально сканирует их взглядом, тотчас понимая уровень платежеспособности Октавия и считывая стоимость одежды Лилит. Девушку охватывает неловкость, но она сама про себя твердит, что все нормально. Она будущая актриса. У нее будет отличное будущее, и она должна привыкать к тому, что начнет посещать подобные места когда-нибудь. Однако мысль о том, чтобы переплачивать за одежду, кажется Лилит крамольной. Девушка предлагает им несколько вариантов. Все платья изящные, и каждая из какой-нибудь коллекции обязательно актуальной. Октавий сходу отметает все варианты и просит показать что-нибудь еще, хотя Лилит уже готова все перемерить. Пока Октавий разглядывает новые наряды, она аккуратно смотрит на ценник. И когда видит стоимость платья, ей становится плохо. «Серьезно?» Лилит не купила бы это платье, даже если бы на ценнике не было трех последних налей. Октавия отбирает несколько нарядов, и Лилит, все еще потрясенная увиденной цифрой, скрывается в примерочной. Пока она переодевается, ее парень разваливается в кресле напротив, попивая горячее эспрессо. Просто картинка из фильма. Лилит выходит то в одном платье, то в другом. Октавия оценивает ее взглядом, просит покрутиться вокруг себя, чтобы понять, как сидит на ней одежда. Лилит в шоке. Обычно она сама выбирает одежду, тратя на сборы много часов, а тут этим занимается кумир ее детства. Знала бы она в свои тринадцать, что это случится, упала бы в экстазе на пол. От мысли об этом Лилит становится весело. «Почему ты смеешься?» — с недоумением спрашивает Октавий. «Лучше повернись еще разок». «Откуда рок-звезда разбирается в нарядах?» — спрашивает Лилит, подходя к нему и наклоняясь. Сейчас на ней платье нежно-пудрового цвета, расклешенное от талии и достающее до колен. Ткань нежнейшая и воздушная, она приятно холодит кожу. Октавий молча касается указательным пальцем ее губ. Он явно призывает к молчанию, а Лилит ловит себя на мысли, что с удовольствием укусила бы его за палец. Но она все же сдерживает себя. «Берем вот это», — решает Октавий. «Как тебе, Лилит, нравится?» — нараспев спрашивает она и сама же себе отвечает. «Да, очень. Возьмем его, дорогой, спасибо». Продавец смотрит на нее с непонимающей улыбкой, а Октавий только головой качает и просит Лилит не переодеваться и оставаться в этом платье. Она порывается забрать свой собственный наряд из примерочной, Но продавец останавливает ее, говоря, что волноваться не стоит, и они все сделают сами. А еще спрашивает, не желает ли Лилит кофе. Лилит желает, и ей приносят вкуснейший латте с фисташковым сиропом. Можно подумать, это не бутика кофейня. Когда Октавий достает карту, чтобы расплатиться, его цена, в отличие от Лилит, совершенно не волнует, и она не уверена, что он вообще ее видел, Лилит вдруг спрашивает с милой улыбкой... «Извините, а у вас есть скидка?» Продавец изумленно вскидывает брови, словно Лилит задает не вполне разумный вопрос, а ругается нецензурной бранью. «Прошу извинить, но скидки не предусмотрены», — безукоризненным тоном отвечает она. Лилит вздыхает. «Тратить такие деньги ей кажется кощунством». А Октави злится. «Не ставь меня в неловкое положение», — тихо говорит он ей и расплачивается за покупку. «Зачем ты потратил столько денег?» — уже на улице спрашивает Лилит, когда Октавий под руководством своего менеджера тащит ее в обувной бутик. «Так надо», — отвечает он. Обувной бутик приводит Лилит еще в больший восторг, и она даже не замечает того, что слегка прихрамывает. Бег босиком не прошел даром, она отбила ступни. А Октавий замечает, хмурится и просит у продавца что-нибудь удобное. Удобное и красивое, подходящее платью. Через 20 минут Лилит выходит оттуда в перламутровых босоножках с ремешком на щиколотке и устойчивым каблуком. Следующее место, где их уже ждут, — салон красоты, где Лилит делают макияж и работают с волосами. С одной стороны, все это просто сказка какая-то. Лилит в жизни не могла подумать, что подобное может произойти с ней. А с другой — она чувствует себя странно и как-то нелепо. И дело не в том, что теперь ее образ светлый и романтичный, а от старательно создаваемого годами темного и драматичного почти ничего не осталось, дело в том, что Лилит чувствует себя в долгу. Она большой должник Октавия, и это ее раздражает. Когда он в машине молча передает ей бархатную коробочку, в которой лежит сверкающий и утонченный браслет, Лилит не выдерживает. Нет, говорит она, это слишком дорого слишком дорого выглядеть дешево отвечает октавий машина вновь попадает в плотный поток движения пора ехать ибо поздний ужин Эленор фелпс скоро начнется ах да как я могла забыть ты же золотой ребенок восклицает лилит верно поворачивается к ней октавий голос его спокоен я избалованный сыночек великой певицы к которому ее деньги открыли все двери довольно Так часто писали и говорили о Ричарде Фелпси, когда он был в пепельных цветах. Я не это имела в виду, устало говорит Лилит. А что же тогда? Для меня все это от макияжа и до браслета стоит огромных денег. Я чувствую себя обязанной тебе. Просто вернешь все обратно, раз так, пожимает плечами Октавий. Хотя мне все это и не нужно, придется выкидывать. «Выкидывать?» — от негодования и изумления кричит Лилит и едва не срывается на виск. «Да ты с ума сошел! Тогда не отдам!» «Хорошо», — только и отвечает он. «Пусть это будет твое, раз я покупал это для тебя». Лилит тут же судорожно думает про себя, удастся ли ей вернуть это платье в магазин и получить назад деньги. «И ты не должна чувствовать себя обязанной», — говорит Октавий. «Ты же помогаешь мне». «А значит, это я обязан тебе, верно?» Лилит вынуждена признать его правоту, хотя ей хватает и того, что она просто сейчас находится рядом с ним так близко. Близко к человеку и близко к старой детской мечте. «Что ты хочешь?» — спрашивает Октавий. «Я отблагодарю тебя, Лила». Он опять называет ее неправильно, но тут же поправляется... То есть, конечно, Лил. «Я хочу тебя!» — вырывается у нее. «Эй, Лил, ты же говорила, что против секса и чего-то пошлого», — возмущается Октавий. «Я передумала», — мурлыкает Лилит. «Ты такой обворожительный». «Я уже говорил, где ты и Кизон нашли свое чувство юмора», — спрашивает со вздохом Октавий. «Ну что ты», — говорит Лилит, — «у меня вообще нет чувства юмора. А можно я положу на тебя голову?» — без перехода спрашивает она. Лилит давно уже с надеждой поглядывает на его плечи. Лучше не стоит, говорит Октавий, но Лилит не слушает его, пододвигается близко-близко и кладет голову на плечо. Ей не слишком удобно, но ощущения чудесные, и она начинает смеяться. Ты в порядке? спрашивает удивленно Октавий. Да. Так чем мне тебя отблагодарить? Голос рациональности в голове Лилит требует, чтобы она попросила его оплатить ее обучение в Хартли, но Лилит, осмелев, проводит рукой по его груди, явно давая понять, чего хочет, и снова заливисто смеется, завидуя сама себе. «Не рассчитывай», — отвечает Октавий. «Или ты же издеваешься надо мной, да?» «Конечно, кисленький», — поднимает голову Лилит. «А вообще, я хочу, чтобы ты позвал мою подругу на концерт» она так хотела к вам попасть и не попала какую подругу ржеволосую уточняет он ее кивает лилит ну ты можешь конечно оплатить мне пару семестров но можешь обойтись и просто концертом я подумаю важно кивает октавий а еще я хочу твой автограф как сладкого разумеется нет ну пожалуйста я не «Сладкий, ясно?» «Ты кислый, кисленький», — хихикает Лилит. «Ладно, шутки в сторону. Расскажи, что я должна сделать и какую роль сыграть». «Тебе повезло, что я учусь в Хартли на актерском?» Октавий рассказывает. Он хочет, чтобы в глазах матери Лилит была его девушкой. Идеал Элинор — образованная, скромная девушка из приличной семьи, которая знает, чего хочет и при всей своей воспитанности может за себя постоять. Они с Октавием познакомились несколько месяцев назад, скажем, в Нью-Йорке, на вечеринке общих друзей, а поняв, что они из одного города стали общаться ближе, сначала дружеские, а затем их отношения переросли в романтические. «И твоя мама поверит?» — недоверчиво спрашивает Лилит. «Ты же хорошо сыграешь», — ободряюще улыбается ей Октавий. «А она не станет пытаться найти, к примеру, мою семью, то есть семью твоей девушки, чтобы понять, насколько она приличная», дотошно уточняет Лилит. «Не думаю. Я же скажу, что ты моя девушка, а не невеста. Мне всего лишь нужно временно погасить ее пыл, она слишком сильно хочет познакомить меня с дочерью друга. Ты же сказал, что там будете только ты и твоя сестра». «Ну и несколько близких друзей семьи», заявляет Октавий. «Ты запомнила все, что я тебе сказал?» Лилит кивает Все. Она отыграет эту роль первоклассно. Лилит открывает окно и смотрит на озаренное далеким бронзовым закатом небо. Тени ночи постепенно опускаются на улицы нью Корвена. Где-то вдалеке тает сливочная луна. В ладонях черничная тает луна. И загораются звезды. Считаю, на небе их восемь. А ты лишь одна, далекая, юная, странная и дорогая.